Глава 10 Подглава глава 1 Ладумес. Джерт медлил с разговором до последнего. Даже после того, как Артана рассказала ему о планах заливара, таинственной двери и своем даре по-хорошему следовало ответить Откровенностью на откровенность, но медяк не мог себя заставить. Он не боялся бурной реакции, просто не хотел разочаровывать. В его работе добиваться от человека доверия было необходимо, но непросто. Наемница же после долгих колебаний наконец-то открылась ему полностью, и от этого на душе инийца становилось только гажи. Он мог не договаривать, но обманывать не любил. Забавное качество для человека его профессии — Артанна пошла на поправку. Плечо медленно заживало, яд окончательно покинул тело, и даже разбитое лицо сотницы вновь похорошело, насколько могло. Шарамы, впрочем, остались, и Джерт подозревал, что эти отметины уже никогда не исчезнут. Ваграника неплохо чувствовала себя даже во время небольшого шторма. За полторы недели путешествия медяк ни разу не заметил у нее приступов морской болезни. И Ницже, как и пророчил, проводил большую часть времени, кормя рыб содержимым своего желудка. Монотонные колебания судна сводили его с ума, рвотные спазмы лишали сил. Он мало ел и много спал. Моряки проявили сочувствие и научили жертва старому трюку — вставлять две тонкие деревянные палочки между зубов и посасывать. Это — Помогала, хотя и несущественно. радовало лишь неминуемое приближение к дому, к Десари. Наконец-то! Инииц выбрался на залитую ярким солнцем палубу. Артана стояла к нему спиной, вцепившись загорелыми руками в нагретое дерево борта и сосредоточенно обозревала берег. Светло-серые стены ладумеса нежно обнимали небольшую бухту и поднимались вверх, опоясывая возвышенность тремя зубчатыми кольцами. На вершине утеса сверкал позолоченным куполом и высокими башнями обширный дворец претора. Ниже, на крутом склоне, взгромоздились сотни белобоких зданий с черепичными крышами. Все оплетено паутиной лестниц и мостов. Возле самого моря, вгрызаясь в умиротворенные лазурные воды, распластались пристани. Ветер доносил обрывки целой вереницы новых запахов и голосов. «Как они не сталкиваются друг с другом?» — спросила Вагранейка, показав на множество судов. Ей не доводилось видеть такого скопления кораблей всех видов и размеров в одном месте. «Сейчас или никогда», — решил Джерт. В конце концов, после всего, что ей пришлось пережить за эти полгода, Артанна заслуживала знать правду. «Это их еще немного. Владумес — очень большой город. Третий по величине после Сифареса и Даджирата». Он коснулся здорового плеча наемницы. «Еще насмотришься на инийские красоты». «Пойдем в каюту. Есть разговор». Артанна удивилась просьбе и нехотя последовала в трюм, с трудом оторвав взгляд от завораживающего новизной пейзажа. Внутри небольшой коморки, выделенной им для ночлега, было пусто. Джерты Артана Артанна собрали скромные пожитки, как только капитан сообщил о скором прибытии. «Ну и чего ты хотел?» Джерт прислонился спиной к влажной деревянной перегородке, не сводя глаз с вагранейки. «Начнем с того, что никаким к помощникам достопочтенного Сефина Ганса мы не обратимся». «Это еще почему?» Он вытащил из-за пазухи маленький сверток и бросил Артани. «Что это?» — спросила наемница. «Смотри сама». Женщина осторожно развернула ткань и нахмурилась, увидев содержимое. Неграненный камень синего цвета тускло мерцал в полутьме. «Это из твоего браслета, да», — подтвердил ее догадку медяк. «Я заменил осколок», — хвала гевойским ювелирам. «Базини-гений», — Выточил за ночь стекляшку, которую даже я не смог бы отличить от оригинала. И ее же он вставил в браслет, который я у тебя стащил, а затем вернул. Артанна оцепенела, не сводя глаз с реликвии. Так все это время я ходила с фальшивкой? Ну ты и плод! Иниц усмехнулся. Я предупреждал, что хорош. «Если это тебя утешит, Данш остался с носом, и мы все же умудрились спутать ему все карты». «Теперь понятно, почему он не смог открыть дверь». Все еще недоверчиво качая головой, проговорила она. «Вот почему...» «Не стоит благодарности», — шутливо поклонился Джерт. «Но на кой ляд тебе понадобилось менять камень?» «Поверь, причина крайне весомая». Иниц резко посерьезнел, и эта перемена напомнила Артани о Грегоре. «Постарайся принять все, что я скажу дальше, с мужеством. Как ты теперь понимаешь, я появился в Гивой не просто так». И я ни хрена не наемник. Мне было поручено доставить тебя в Энию вместе с этим камушком. Я предполагал, что во границе могут помешать, поэтому перестраховался и всучил тебе подделку. Джирд шагнул к сотнице. Данш не единственный, кто в курсе тайн, что скрывают подвалы Валк-Дуншана». Упадок, о котором говорил советник, прослеживается не только в Ваграни. Артана быстро смекнула, к чему вел медяк. То же самое творится и в Энии, верно? Верно. И это беспокоит моего господина. Он могущественный человек, озабоченный судьбой своей страны. Я мог бы потащить тебя силой и заставить делать все, что требуется, но не хочу, поскольку все еще верю в твое благоразумие. Как это ни прискорбно, сбежать от этой тайны у тебя не получится. Но здесь, полагаю, у тебя будет больше свободы». Артана моментально съежилась и, повинуясь инстинкту, потянулась к поясу за ножом. Джерт вскинул руку, призвав к спокойствию. «Не нервничай. Я не причиню тебе вреда. Поверь, если бы хотел...» «Кто приказал?» — прорычала наемница. «Человек, которому я служу. Я не уверен, что вправе называть его имя до тех пор, пока он сам не пожелает встретиться с тобой. Но уверяю, он — один из самых влиятельных людей в Энии». «И зачем я ему?» Глаза Артаны блестели сталью даже в полутьме каюты. Камень она крепко зажала в кулаке. Джерд пожал плечами. «Не могу точно сказать. Я лишь выполняю приказы, и мои домыслы не должны никого интересовать. Да и господин редко делится подробностями с исполнителями его воли. Но смерти он тебе точно не желает». «Логично», — кивнула Артанна, но руки от ножа не отняла. «Вряд ли бы ты со мной возился, если бы я не была нужна твоему хозяину живой». «Он не мой хозяин, я свободный гражданин Энии», — Медяк широко улыбнулся. «Насколько это возможно?» «И, судя по всему, верный». «Или же тебе очень хорошо заплатили!» «У меня есть особые причины для верности своему благодетелю!» Артана метнула тревожный взгляд на дверь. Впрочем, бежать от жертвы было безумием, особенно теперь, когда она оказалась в его родной стране без денег и знаний языка. «Что меня ждет?» Мерясь со своей участью, спросила Вагранейка. Недолгий отдых, затем поездка в Сифарес. А дальше? Понятия не имею. Моя задача — доставить тебя. Быть может, после этого мы больше не увидимся. Наемница раскрыла ладонь и подняла камень к свету. «Выходит, ты все время меня обманывал», — задумчиво проговорила она. Джерт пожал плечами и сел рядом с наемницей, следя за ее руками. Нож все еще оставался поблизости, а он не стремился получить перо в бок. «Почти нет. Просто ты задавала не те вопросы, а я не болтал лишнего. Откровенно говоря, информаторы здорово меня подвели. Они забыли упомянуть, что ты располагала собственным укрепленным поместьем в Гевой и была настолько хорошо окружена охраной. Меня убеждали, что Артанна Нартол живет в спокойствии и безвестности. Вначале предполагалось, что я вежливо нагряну к тебе и сделаю предложение, от которого ты не сможешь отказаться. Но когда я добрался до Гевоя, понял, что первоначальный план было совершенно невозможно реализовать. «И тогда ты решил наняться», — предположила Вагранейка. «Господин выразился предельно ясно. Я должен доставить тебя в сифорез в целости и сохранности любой ценой. В идеале уговорить, а не тащить силой. Но сделать это оказалось не так-то просто, и мне пришлось втираться к тебе в доверие. Так вот для чего был тот спектакль с дракой и кражей браслета. «Ты первая начала?» — улыбнулся медяк и заодно помогла стащить цацку. — Благодарю. Артана долго молчала и лишь едва покачивалась из стороны в сторону. Настолько долго, что Джерт начал опасаться за ее рассудок. — Ладно, на это даже грешно обижаться, — наконец выдавила она. — Ты так ловко меня облапошил, что я могу только... Восхититься твоим мастерством Впрочем, не думай, что я забуду об этом Она еще сильнее сжала камень в ладони И Я совершенно точно тебя не прощу Зато Данш сейчас сходит с ума Пытаясь понять, почему не открывается его драгоценная дверь Это, несомненно, греет душу — проворчала наемница и снова бросила тревожный взгляд на выход из каюты. «Не убегай!» — предостерег ее джерт. «Во-первых, я все равно найду тебя где угодно. Во-вторых, мой господин не собирается держать тебя в клетке, не станет пытать, да и вообще склонен относиться к друзьям с теплотой. У тебя нет причин отказываться от инийского гостеприимства». Артанна нехотя признала очевидное. «Насчет твоего господина ничего не знаю, но ты пару раз здорово мне помог. Спорить не буду». «Неужели ты наконец-то начала думать головой?» Джерт театрально возвел глаза к потолку. «Я ведь отношусь к тебе со всей человечностью, на какую способен». «Да я даже чуть не трахнул тебя, когда ты просила». «Какое выдающееся достижение! Все это время ты как-то не стремился удерживать член в штанах. Того требовала роль бестолкового наемника, которую я успешно сыграл. Но ты была и пока что остаешься моим заданием, а в задании я детородным органом как правило, не тыкаю. И если мы закончили с шуточками... Предлагаю вернуться к делу». С палубы доносились крики команды, готовившей судно к швартовке. Топот десятков ног, радостный смех и ругань капитана. Артанна сунула камень в карман и хмуро посмотрела джерту в глаза. «Почему ты не рассказал раньше?» «Не было возможности. На следующий день после того, как меня приняли в сотню, наше войско выдвинулось в Элисдор. Там сама знаешь...» Что там было? А уж о событиях, произошедших в Огране, я и вовсе молчу. Ты не предоставила мне шанса. Ваграника презрительно фыркнула. Я еще и виновата. Ты во многом виновата, Артанна Нартол. Мрачно проговорил Инеец. Из-за твоих амбиций и неумелой подпольной игры пала большая часть сотни в Гевои. Я наводил справки и знаю, что это произошло благодаря тебе. Ты разворошила осиное гнездо на дне вольного города и угробила кучу невинных людей. Из-за твоего не вовремя обострившегося чувства долга ты попала в зависимость от Волхарда. Твоя незрелость едва не расколола оставшуюся часть сотни, а Визама, своего ближайшего помощника, ты и вовсе превратила во врага, который продал тебя во границам. Артана попыталась было возразить, но Джерд заткнул ее одним взглядом. «В конце концов, все добила твоя трусость. Ты могла отказаться от предложения Волтхарда. Да, заклеймила бы себя позором, зато это сохранило бы жизнь кучи людей. Но ты не сделала этого». Иниц поднялся на ноги и встал напротив наемницы, глядя на нее сверху. Во всех своих бедах виновата только ты. Я сочувствую тебе, но не жалею. И больше не собираюсь выслушивать твое нытье. Все время, пока джерт говорил, Артана судорожно сжимала рукоять ножа, но так и не обнажила клинок. Костяшки побелели от напряжения, в горле застрял ком. Каждое слово иница хлестало как пощечина, Наемница шмыгнула носом и скрыла предательскую слезу, небрежно взмахнув рукой. Возразить было нечего, ибо Джерт, провалиться ему в самое пекло, в очередной раз не ошибся. Иногда она задавалась вопросом, умел ли вообще ошибаться этот ублюдок. «Ладно», — признала она, — «ты прав! Ты, мать твою, прав!» «Тебе легче? Доволен?» Медяк равнодушно пожал плечами и поправил грязный ворот рубахи. «Мне все равно. Не по моей же вине полегло столько народу. Я не осуждаю, просто устал от твоих жалоб». Он поднялся на ноги. «Пойдем со мной. Надеюсь, господин найдет более достойные применение твоим талантам, чем данж». Артана закрыла глаза, собираясь с мыслями. Решение далось ей нелегко. «Я согласна», — сглотнув, сказала она. «Впрочем, не вижу, чтобы у меня был иной выбор. Ну, наконец-то!» Когда они поднялись на палубу, судно уже пришвартовалось. Джерт бросил Артане мешок с ее вещами. «Ни кись, ни сотница!» «Кто знает, может тебе еще и представится шанс надрать задницы всем, кто тебя обставил!» «Ты первый в моем списке!» «Посмотри мне в глаза!» Он наклонился к самому ее лицу и оскалился. «Видишь там страх? Неужели до тебя еще не дошло, что меня невозможно напугать?» «Я коварна!» «И кому стало легче от твоего коварства?» — усмехнулся медяк. «Разве что братцам Черони? Интриги совершенно не твоя стезя, Артанна Нартол. Ты слишком прямолинейна для подобных игр. Ты потеряла все. Возвращаться некуда. Но какой-никакой шанс устроиться в жизни у тебя еще остался. И если хочешь совет бывалого плута, не стоит отвергать предложение господина, какими бы безумными они ни казались на первый взгляд. Впрочем, уверен, для тебя у него приготовлено нечто особенное. «Я уже согласилась, хватит меня уговаривать. А я для надежности. Ты у нас не очень-то понятливая». «Пошел ты, Джерт, «Симус». «Что?» «Меня зовут Симус». «Симус Джеридас». «Раз уж на то пошло!» Артанна задержалась, разглядывая лицо инийца и прикидывая, какое имя подходит ему больше, и поняла, что лучше всего было прозвище, прилипшее к нему в сотни. но уж нет!» «Ты медяк!» Он пропустил ее вперед, закинув мешок за спину. Вокруг суетились люди — Капитан судна коротко кивнул и что-то проворчал себе под нос. Артана стояла возле трапа, узкой деревянной доски, перекинутой на берег. «Знаешь, я ведь не всем разбалтываю свое настоящее имя», прошептал джерт ей на ухо. «Считай это проявлением доверия с моей стороны». «О, я буду хранить эту тайну вечно». «Хорошо бы». Артана быстро преодолела вселявшее опасение за надежность доску и только на берегу вздохнула полной грудью. Ощущение твердой земли под ногами еще никогда так ее не радовало. «И куда дальше?» Джирт ткнул пальцем на золотой купол. «Видишь то здание? Туда. Там живет твой господин?» и Ниц громко расхохотался. «Он?» «В этом сарае?» Он продолжал смеяться, вызвав на лице в огранике недоумение. «Нет, там мы просто немного отдохнем, а потом, чуть позже, я покажу тебе настоящий дворец». Артана удивленно подняла глаза, силясь переварить сказанное джертом. В голове не укладывалось, как роскошный дом претора мог получить столь нелестную характеристику. Солнечная Эния с первого взгляда поражала непохожестью на все земли, что знала наемница. Ни приземистой архитектуры Хелли ни мрачного нагромождения темного камня в Ваграни, ни деревянных построек Гевоя. Ладумес протягивал длинные белые мосты рук, заманивая, интригуя, приглашая в свои объятия. Золото шпили и кармин черепицы ярко играли в лучах полуденного солнца, выкрашенные в белые дома тонули в светло-серой дорожной пыли, поднятой тысячами ног и сотнями копыт. Площади кишили торговцами и зазывалами, по улицам точно павлины, важно расхаживали смуглые люди, наряженные в цветастые одежды. «Ладумес»? Пытался казаться городом, полным беззаботной радости, но Артанна чувствовала, что это впечатление было обманчивым. Вогранейка нашарила в кармане камень и сжала в руке, наслаждаясь его приятной прохладой. Она потеряла не все». Глава 10 под глава 2 Элисдор Новости о мире с Рундкаром вновь лишили покоя столицу Хаили Гланда Подчиненные Альдера сбивались с ног, угождая высоким гостям, а Костеляна и вовсе едва не хватил удар. Старик еще не успел отойти от коронации и не на шутку разнервничался, узнав, что ненавистных рундов теперь надлежит принимать в замке со всем почтением. Кухарки требовали увеличить жалования, им хором вторили все замковые слуги. Сервы едва не подняли бунт. Неприятным сюрпризом стало покушение на брата Аристида, хотя в глубине души эрцканцлер отчасти жалел, что убийцам не удалось завершить начатое. Теперь, когда великий наставник влепил хейли столь болезненную пощечину, Альдер не сомневался, что Грегор непременно ответит на дерзость священным походом прямиком на восток материка. Вооруженный конфликт стал лишь вопросом времени, а союз с рундами оказался настоящим подарком для оскорбленного короля. Впрочем, мысли о церковнике-реформаторе эрцканцлер предпочитал держать строго при себе. Голова ему все еще была дорога. Брат Фастред с Пашей монаха получил личную благодарность Волтхарда, пылко поддержавшего идею представить корестиду надежную охрану. Брат-протектор казался барону порядочным человеком, пусть и выбравшим неправильный путь. Приятно удивился он и встречи с Эльгой, Бойка и староста вытянула все жилы из канцелярии, но своего добилась. К моменту возвращения короля из Борхана оставалось лишь подписать лицензию на организацию королевского рынка в Гальбра. Эльга долго сыпала благодарностями в своей грубоватой манере, но Альдору это даже нравилось. Иногда он ловил себя на том, что ему не хватало общения с людьми неиспорченными высоким происхождением и богатой родословной. Сказать по правде, барона начинала тошнить от политических интриг, вчерашних врагов, новых союзников, тайных сговоров и дешевых клятв. Но деваться было некуда, ибо Грегор Волтхард мыслил исключительно крупными масштабами. «Где же ваша прелестная жена?» — Альдер вздрогнул — услышав знакомый тонкий голосок. Эльга держала в руке кусок пирога и озиралась по сторонам. «Надо бы выразить ей почтение!» «Леди Батильда отбыла в Ульцфельд!» «Но ты можешь нанести ей визит по пути домой. Ее милость наслышана о тебе и устроит радушный прием». «Не стоит, спасибо! Я-то хотела убить двух зайцев, раз уж очутилась здесь. Видать, не судьба!» Староста указала на Магнуса, пировавшего по правую руку от Грегора. «Неужто теперь и правду мир?» Барон улыбнулся и зачерпнул ложкой густой суп. «Ты же сама видела, как король и вождь Магнус подписали большую бумагу?» «Пффф!» — бесцеремонно фыркнула Эльга. «Бумажка ничего не значит, даже самая большая». Не верю я им. Нам придется им поверить, если хотим жить в согласии. Девушка наклонилась и перешла на шепот. А вдруг они затеяли все это, чтобы пробраться в Элиздор и тайком перерезать всех нас ночью, когда упьемся? Барон хмыкнул. Его самого не раз посещали подобные мысли. «Мне понятны твои опасения, Эльга, но рунды очень крепко держатся за данное слово. Если они пообещали что-нибудь, то расшибутся в котлету, но сдержат клятву». «Кстати, о клятвах. Клянусь, что лопну, если съем еще хоть одну котлету, но они такие вкусные». Староста привстала на носки высматривая заинтересовавшее ее блюдо. «Вон они где! Сейчас вернусь!» Альдер усмехнулся. На его памяти не было ни единого случая, когда эта девчонка отказывалась от еды. Всегда что-то жевала и непременно просила добавки. Предоставив ей возможность набить живот до отвала, барон обратил взгляд на королевский стол. «Магнус огнебородый», следовало отдать ему должное, показал себя цивилизованным человеком. Вместе с огневолосой Истерт он привез всех сыновей, добрую сотню слуг, воинов и множество даров. Телеги прогибались от тяжести сундуков с мехами и полудрагоценными камнями, бочек с огнивицей, настоянной на всевозможных травах, и бутылей с крепкими напитками из целебных ягод, что росли только на северных болотах. Расщедрился Магнус и на оружие. Топоры, секиры и кинжалы в искусно украшенных кожаных ножнах не имели ничего общего с грубой работой лесных дикарей, какими северян представляло большинство хелегланцев. Впрочем, хотя недовольные шепотки в зале все же имели место. О каждом усомнившемся в решении короля Смутьяне соглядатые Альдера сообщали незамедлительно. «За короля Грегора и вождя Магнуса!» проревел кто-то с дальнего конца стола, и пирующие тут же подхватили тост. Истерт, сидевшая рядом с отцом, в основном помалкивала. Наречием хелегланцев она владела скверно, И для удобства король легко переходил на ее родной язык, раз за разом вызывая одобрительные кивки рундов. Она действительно привлекла всеобщее внимание. Высокая, превосходящая ростом даже Грегора, стройная и крепкая, дочь вождя походила на потомка великанов. Роскошная огненная коса с вплетенными разноцветными бусинами спускалась по плечу до пояса и отливала медью. Пронзительно-зеленые глаза блестели задорными огоньками на узком веснушчатом лице. Платье из залой шерсти украшал лисий мех. К широкому поясу, богато расшитому золотом и камнями, крепились богато украшенные ножны. Словом, даже покойная леди Ириталь рядом с этой богиней войны казалась лишь бледным призраком. «Долгих лет королю и вождю!» — проорали со стороны рундов. Когда прозвучал новый тост, Альдер заметил, как перекосила лица экихардов. Лорд Ламонд выбору Грегора не обрадовался, Еще меньше перспектива погостить урундов пришлась по вкусу самому заложнику. Райнер вопил, как девка. Барон не сомневался, что Экихарды затаили обиду, лишь усилившуюся после отказа передать им Ульцфильд. Такими темпами Грегор рисковал превратить Ламонта Экихарда и его сыновей из тайных недоброжелателей в открытых врагов. Эльга схватила здоровенный кусок пирога с рыбой для ганса, и молодые люди потащили еду на верхнюю галерею. Судя по всему, канцелярский слуга пообещал показать старости свое любимое место на одной из башен. Оттуда открывался великолепный вид на город. Предоставив молодежь друг другу, эрцканцлер занялся содержимым своей тарелки. Однако нормально поесть ему не дали. Альдер не заметил, как возле него оказался Ганс. Завел дурацкую привычку ходить бесшумно. «Ваша милость!» — шепнул помощник на ухо барону. «В замок прибыла мать короля, сестра Иданея!» Альдер застыл с поднесенной карту рту ложкой. «Черт! Одна или с войском?» «Одна!» — говорит, «приехала как посланница». Эрцканцлер мысленно выругался. «Хитрая женщина!» «Знала же, что законы гостеприимства для северян священны, и знала, что посланникам никогда не причиняли вреда в этих землях». «Впустите!» «Предложите им место для ночлега и стол!» «Королю я доложу сам!» Наемники сотни устроились под навесом близ казармы и распевали рунский эль, любезно дарованный королем. На другом конце двора те гвардейцы Грегора, которым посчастливилось не уйти в наряд, тоже занимались обильными возлияниями. Солдаты вовсю предавались веселью, пили, ели, хватали девок и травили байки у большого костра. Сотня не веселилась. Только Белингтор, устроившись на перевернутой вверх дном бочке, по привычке теребил струны потрепанной цистры, баюкой ночь печальной мелодией. «Погибли, значит!» Сбежавший из Гевой успел обзавестись новой щегольской шапочкой. Ее украшала медная брошь в виде раскинувшей крылья птицы. Наемник поправил съехавший на головной убор и наградил Визама тяжелым взглядом. «Так ведь?» говорят — говорят. Вагранец скрестил руки на груди и мрачно уставился на бойцов. Теперь от войска, некогда способного удержать небольшой город, осталось не больше четырех десятков, и Визам сомневался, что сможет вернуть людям боевой дух. У Артаны бы получилось... Каким-то чудом ей всегда удавалось приободрить впавших в уныние солдат буквально парой коротких фраз и скобрезной шуточкой. На его глазах она разнимала драки, вытаскивала людей из петли и утешала скорбящих с такой неуловимой легкостью, будто эти усилия ей ничего не стоили. При всей безалаберности, склонности совершать необдуманные поступки и авантюрности, Артана Нартол была любимым командиром. За ней шли, ею восхищались, ей прощали все. Теперь ее не стало, и Визам не знал, как удержать людей». Напряжение, копившееся на протяжении последних месяцев, практически материализовалось и опасно сгущало воздух. Рутина патрулей и обходов положение не облегчала. Им бы сейчас в хорошую драку с достойным соперником, глядишь, и развеялись бы, выплеснули боль и страх. Но внезапно установившийся мир с вечным врагом лишь усугубил растерянность наемников. Артана бы обязательно что-нибудь придумала, но Визам ее талантами не обладал. Ни красноречием, ни душой нараспашку, ни обаянием. Разве что мог вломить покрепче, дисциплины ради, но время для разборок и махания кулаками выдалось неподходящее. «Король вызвал меня и сообщил эту новость». Как можно спокойней ответил второй. Беллингтор отложил цистру и принялся перебирать плетеные браслеты на запястьях. «А ему-то откуда знать?» «Понятия не имею. Но он заверил меня, что Артанна, малыш, дачс, э, все они мертвы». «Странно». Министрель подпер подбородок рукой и недоверчиво прищурился потому как тоннели до сих пор не открыли. Гонцов нет, следовательно, и новостей тоже. Вероятно, его величество знает больше, чем с чел нужным сообщить. Но он был зол. Я бы на его месте тоже злился, — сказал Пирав. Слышал, Артана вроде как еще в колыбель его баюкала. Беллингтор поерзал на своем насесте. «И что теперь?» — наконец прозвучал вопрос, мучивший бойцов. «Как нам быть дальше?» визам все еще сомневался, стоило ли полностью пересказывать разговор с королем, но, поразмыслив, решил ничего не утаивать. «Его Величество сделал нам предложение, отказываться от которого нельзя!» «Что за предложение?» Поскольку контракт подписан, мы все равно остались бы на службе у правителя Хейли Гланда. но он хочет дать нам немного больше. Ему нужно наемное войско, но целое войско, а не один большой отряд, в который мы превратились. Зачем, не знаю, он не делился. Король предложил нам восполнить ряды людьми, которых по разным причинам нельзя принять в гвардию, но которые хороши в бою. То есть всякие сброты и головорезы, заключил Пираф. Визам утвердительно кивнул. Да. И зачем ему это? Белинтор продолжал смотреть на вограница так, словно не верил ни единому его слову. Король понимает, что такие, как мы, нужны на войне. Кроме того, случись что, потерять нас не жаль. Огу! Всегда можно нанять еще, если монеты не перевелись, кивнул Пираф, и его шапка снова съехала на бок. Наемник с тихой руганью вернул ее на место. Это все прекрасно, хитро прищурился Министрель. Но какие условия он нам ставит? Мы сами занимаемся пополнением войска и взаиморасчетами. «Подчиняемся напрямую королю!» Визам замолчал, собираясь с мыслями. «И его величество желает видеть меня во главе, как наследника Артанны. Жалование для всех остается таким же!» Черса Белинктор фыркнул. «Так просто, значит! Всего-то! Есть кое-что еще!» Визам помрачнел еще сильнее. «Мы не вернемся в Гивой. Возможно, уже никогда. Новый контракт подпишется на три года, а это долгий срок. С другой стороны, мы обретем силу, продолжим получать довольно щедрое жалование, и теперь нас уже точно не бросят на войну с рундами». Вограниц сделал шаг вперед и поднял руку вверх, привлекая внимание бойцов. «Скажу, как есть». Новый контракт я уже подписал. Мы справим тризну по погибшим и завтра же вернемся к выполнению обязанностей. Дел прибавится. Ряды наемников отозвались недовольным ропотом. Черса Белинктор спрыгнул с бочки и с вызовом взглянул на вограница. С каких пор ты возомнил себя первым? С тех самых. Как... «Артана назначила меня командовать вами на этом самом месте!» Везам топнул ногой, сопровождая свои слова. «Я был ее вторым! А теперь, когда ее не стало, должен принять командование!» «Сдается мне, сотница погорячилась с выбором!» «Тебя она спросить забыла!» «Брось! Все знают, что когда-то командир сделала тебя вторым, «Потому что ты сначала спас ее, а затем хорошо трахал!» «Следи за языком!» — прорычал Визам, надвигаясь на министреле. «Еще одно слово, и вытягивать песенки сможешь только задницей, ибо твой поганый язык я вырву!» Черса ухмыльнулся. «Вот мы и дошли до угроз!» «За дело, да? Обижаешься на правду?» думайте что хотите погрызнулся во границ озираясь по сторонам словно загнанный в угол зверь но перед отъездом артана не изменила решение я все еще ваш командир Черса шагнул вперед приблизившись к нему вплотную а мне казалось в последнее время она как раз была рада от тебя избавиться припомнил он говорила «Ты ее подвел!» Визам грубо схватил Беллингтора за грудки. «А ты, я смотрю, нарываешься!» «Нет!» «Пытаюсь прояснить ситуацию!» Спокойно ответил гадсонец, разведя руки в стороны и демонстрируя напускную беспомощность. «Хочешь нами командовать? Говори на чистоту!» «Держи ответ перед всеми нами!» Что ты сделал? Ничего, что навредило бы отряду. Да не -то — встрял пираф. То-то, Артана, тогда тебя чуть не вышибло из сотни и орала, словно села голой задницей на муравейник. А ты вообще заткнись! Санта был на побегушках у тонора! Спасенный пирафом изгивое вал, вскочил и встал между визамом и пирафом, демонстративно положив руку на рукоять простенького меча. Бывший секретарь Артанны здорово изменился за эти полгода. После побега и ранения парень стал одержим идеей мести и теперь проводил дни в тренировках. «Не влезай, малой!» — предостерег пограниц. Визам замахнулся, чтобы влепить валу оплеуху, но Белингтор перехватил и болезненно вывернул его руку. Второй ругнулся и свободной рукой потянулся к ножу на поясе. «Эй, вы!» донеслось со стороны гвардейцев. «Потише там!» Визам отвлекся на голос и слишком поздно осознал, что совершил ошибку. Кто-то сбил его с ног, замельтешили кулаки и носки сапог. Он поймал чью-то ногу, дернул на себя, боец рухнул. Пропустив пару ударов, Визам поднялся, перехватил оказавшийся возле его лица кулак, вывернул, хрустнул костью. Второй боец завыл. «А он мне руку сломал!» «Тишина, мать вашу!» — рявкнул второй. «Только рыпнитесь мне!» Наемники отступили, но лишь для того, чтобы в следующее мгновение накинуться на него гурьбой. Сверкнуло лезвие, брызнуло кровь. Один наемник упал, зажимая рану на руке. Визам показал нож. Бойцы снова попятились. «Забыли, кто я и что могу вытворять с клинками? А ну, успокоились!» «Рассказывай, чем ты вызвал гнев Артанны, приказал Белинктор, сверкнув потемневшими от гнева глазами. «Если в этой истории что-то нечисто, первым ты не станешь!» «Говори, Визам!» — поддержали остальные воины. «Говори, мать твою!» Вограницкий кивнул на дверь казармы. «Все внутрь!» Он рассказал о письмах от Данша, о том, что... Одно из них все же попало в руки Грегору, и король воспользовался находкой в своих интересах. Визам даже поведал бойцам о награде, которую обещали Данш и Грегор. Он лишь забыл упомянуть, каким образом то злочастное письмо оказалось у Волтхарда, ибо понимал, что его за это убьют на месте. Выслушав, Черса проникновенно заглянул ему в глаза — «Я не верю тебе!» «Сам поди, спроси у короля!» Выплюнул баграниц границ и дернулся, но не смог вырваться из крепкого захвата. «Ага!» «Так он мне и расскажет!» «Это правда, мать твою!» «Она не хотела идти, но король ее убедил!» «Она же подписала контракт!» И теперь ты отдаешь нас во служение этому человеку на целых три года? Я выбил для вас лучшие условия. Я сделал для вас все, что мог. Я, будьте вы прокляты, всегда вытаскивал сотню из дерьма. Пока арта напила и валялась с похмельем, пока сидела по кабакам и валяла дурака, я... «Именно я, вашу мать, заботился о вас!» «В прошлом году, когда тоноровые бойцы напали на новобранцев, кто разгребал?» «Я!» «Когда Артана валялась в луже Блевотины, а наш патруль перебили в порту, кто решал вопросы?» «Я, мать вашу!» «Я всегда за вами подчищал! За вами и за ней!» Визам орал брызгой слюной. «Это ваша благодарность, шлюхины дети! За жратву, кров, оружие и спасение ваших никчемных жизней! Артана сделала меня вторым не потому, что ей нравилось скакать на моем члене, а потому, что без меня все бы развалилось! Потому что могла на меня положиться!» По лицу во границе пробежала судорога, и он понизил голос. «Потому что я всегда хотел для нее...» «Лучшего!» Бойцы отступили. Взгляд Беллингтора ожесточился. Министрель сложил руки на груди, поглаживая пальцами рукоять стилета, выпавшего из рукава. «Я любил эту суку!» ревкнул второй. «А теперь ее нет!» «Нет ее больше!» «Вам хреново?» «Вы растеряны?» «Не знаете, что делать?» когда внезапно пришлось думать самим? «А каково мне, по-вашему, а?» И все же, вместо того, чтобы скорбеть, я думаю, как снова вытащить всех вас из дерьма. Я единственный, кто попытался хоть что-то с этим сделать и преуспел. Поэтому захлопните пасти и делайте, что велено. Или я сваливаю прямо сейчас – «А вы барахтайтесь сами по себе! Посмотрим, как долго протянете! Спорю, не больше недели!» Наемники продолжали пятиться от обезумевшего командира. Визам выпрямился, прикрыл глаза и сделал глубокий вдох. «Как тявкать, так каждый может! А как лямку тянуть, все хвосты поджали? Пошли вон! Свободны!» рабча и хмуро переглядываясь, войны подчинились. Белингтор остался. «Чего тебе?» — обернувшись, спросил Визам. «Что-то непонятно!» «И все же ты темнишь», — сказал министрель. «Но это подождет. Ты начал командование с того что настроил всех против себя. Сейчас бойцы согласились с тобой, но будь уверен, они только ждут момента, когда ты облажаешься. Наступит день, и ты ошибешься визам, но руки тебе никто не подаст и не поможет. Ты продал нас, королюха или Гланда, но... «Успеет ли он защитить своего вагранийского друга, когда его растерзают свои же, обезумевшие от ярости наемники?» Красивое лицо Черса исказила кривая улыбка. «Знаешь, в Гацоне говорят, что все тайны однажды становятся явью. Я верю в это». «Однажды придется поверить и тебе!» Не дав Визаму времени придумать ответ, министрель развернулся, крутанувшись на пятках, вышел на улицу и взял цистру. Вскоре зазвучала старая солдатская песня о погибших боевых товарищах, которую хором подхватили все наемники. Остатки Эля разлили по кружкам, послышались поминальные тосты. Визам бросил косой взгляд на справлявших нехитрую тризну бойцов. Однажды они узнают правду. Возможно, его разорвут на куски голыми руками. Пускай. Артаны больше не было, а у него не осталось слез, чтобы ее оплакивать. Да и зачем? Его всегда считали тряпкой за то, что он продолжал стелиться перед бабой и жил беспочвенной надеждой на взаимность. Сколько глупостей он наделал из-за нее. Визам прекрасно отдавал себе отчет в том, что послужил причиной ее смерти, но отгонял эти мысли как можно дальше, боясь сойти с ума. Артана всегда говорила, что думать следует только о живых. Именно о них он сейчас и думал. Глава 10 под глава 3. Мисс Олен, Облепившие стены Эклузума братья-протекторы – Выглядели так, словно готовились к затяжной осаде. Ворота были закрыты, мост над глубоким рвом поднят. Из бойниц выглядывали лучники, пристально следившие за происходящим внизу. «Какое гостеприимство!» Демос, не оборачиваясь, знаком приказал своему войску остановиться на площади вне досягаемости стрел церковников. «Дальше я сам благодарю», — сказал он. И Храс удивленно взглянул на господина. «Разумно ли это? Зачем им устраивать бойню посреди столицы? Ведь я иду с миром». Отложив возражение, Инииц тяжело вздохнул. Демо обернулся к слуге, не сводившему с него полного укоризны взгляда если я не вернусь через два часа ты знаешь что делать устрою бойню и все же я бы предпочел чтобы ты сначала занялся моей семьей с нажимом произнес канцлер с церковниками можно разобраться позже их раз помог господину спешиться Демоскрякнул, крякнул, неловко приземлившись на брусчатку «Ненавижу ездить верхом». «Я предлагал взять экипаж. Был бы не тот эффект», — возразил Демос. «А мне нужно появиться перед стенами Эклузума со всей помпезностью, на которую я только способен. Ведь я же владею землями, известными лучшими кавалеристами». «Ваши люди это оценили?» «Как и Алантайн! Канцлер махнул рукой в сторону расположившихся возле опустевшей площади стражников. «Посмотрим, что скажут святоши». «Удачи, господин!» «Она мне пригодится, но особо рассчитывать не стоит». Вместо ответа Демос крепко пожал руку слуги. «Они уже в Рионе?» «Да, готовы отплывать в любой момент». Хотел бы я попрощаться по-человечески, даже с матерью. Интересно, как отреагирует Виктория, узнав, что меня больше нет? А ведь я так и не успел сказать ей, насколько она мне дорога. «Если я...» «Нет, господин, я не дам этому случиться». «Если я не вернусь, присоединяйся к семье, ты понял меня?» «Но уезжай», — настаивал канцлер. «Мертвому горелому лорду ты не поможешь, зато сможешь защитить моих близких. Сопроводи их хотя бы до сифареса, сдай на руки дяде Эсмию, а потом делай, что хочешь. Это приказ». Несколько долгих мгновений их разборолся с собой, но затем, смирившись, взял себя в руки. «Как пожелаете!» Демос видел муку, отразившуюся на лице Инейца, но не отступился от плана. «Прости, друг, но сейчас ты больше ничем не можешь мне помочь. Теперь это только моя война». Я знаю, о чем ты думаешь, ведь я предлагал тебе месть, а сейчас, когда все закрутилось, отсылаю подальше. Помни одно. Даже если я не преуспею, у тебя еще будет возможность отомстить. Матушка и дядюшка об этом позаботятся, уж поверь мне. Но всем вам еще нужно дожить до этого момента. — Я понимаю, — обреченно кивнул слуга. — Считаю, что мое место рядом с вами, но сделаю все, как вы велите. — Не подведи. — Спасибо, их раз Прощайте, господин. — Погоди. Демос сунул руку за пазуху и вытащил свиток. — Этот документ будет иметь силу «Вне зависимости от того, останусь я жив или нет. Увы, сейчас это все, что я могу для тебя сделать». «Что это?» «Завещание». «Прощение!» — коротко ответил Демос и, стуча тростью, заковылял по направлению к воротам Эклузума. «Ты же хотел большое имение с красивым садом». Оно у тебя будет на самом севере Энии вместе с приличной суммой в бельтерианском банке. Хватит до конца жизни твоих внуков. Когда ты устанешь и захочешь уйти на покой, у тебя будет своя тихая гавань. Хотя бы об этом я могу позаботиться напоследок. Как же легко проявлять великодушие находясь на волосок от смерти. Демос неспешно дошел до рва, преграждающего путь в крепость церковников, и приложил руку глазам, щурясь от яркого солнца. Проклятое светило мешало обзору. «Я канцлер Демос из дома Деватон», озвучил он очевидное. «Я пришел один и желаю говорить с великим наставником». Воинствующие монахи зашевелились. Среди зубцов бойниц над воротами сверкнула знакомая лысина. Брат Ласий! обратился Демос. «Не соблаговолите ли проводить меня к его святейшеству?» За стенами заворчал ворот. Мост начал медленно опускаться. Когда деревянный настил коснулся земли, Канцлер бросил короткий взгляд на шпиль великого святилища и решительно направился в логово врага. «Интересно, если хранитель видит все, что мы здесь устроили, что он об этом думает?» «Но я только начал». «Полагаю...» «Колени решили вас пощадить?» Ладарий оторвался от свитка, одного из множества сваленных на углу стола. Главный церковник впервые на памяти Демоса выглядел изможденным. Впрочем, усталость не помешала ему наградить канцлера неприятной снисходительной улыбочкой. Демос непринужденно пожал плечами. «Любопытство победило боль». Брат Ласий коротко поклонился и вышел за дверь. Гранатовый кабинет пылал в лучах закатного солнца. Инкрустированные камнями панели вспыхивали всеми красками огня от красноты жарких углей до бледной желтизны горящего факела. Бронза изящных подсвечников отливала оранжевым. Обогрились кровавой радугой и доспехи рыцаря-капитана Ринара, вытянувшегося по струнке возле окна за спиной великого наставника. «Атмосферно! Вполне подходящий антураж!» Не спрашивая разрешения, канцлер пересек кабинет и уселся в кресле напротив Ладария, прислонив трость к резному подлокотнику. На Ринара он даже не взглянул. Брат сделал свой выбор, как бы ни было тяжело это признавать. «Вы явились очень вовремя», — снова улыбнулся великий наставник и, отложив перо, пригубил вино из высокого бокала. «Я как раз вручил рыцарю-капитану Ринару приказ о вашем аресте». «Какая неожиданность!» О, -о, -о, О! И в чем же меня обвиняют? В колдовстве и ересе, конечно же. Ах, вот что! Отмахнулся Демос и полез в поясную сумку за табаком. Не возражаете? Курите сколько пожелаете, любезно разрешил церковник. Демос откинулся на спинку кресла и, щелкнув пальцами, заставил табак в трубке задымиться, с удовольствием наблюдая за реакцией церковников. Ренар, осенив себя защитным знаком, схватился за меч. «Отставить!» — спокойно приказал канцлер. «Какой смысл прятаться, если все здесь прекрасно осведомлены о моих способностях?» «А это...» Он раскрыл ладонь и пошевелил пальцами, заставляя воздух подрагивать. Весьма удобно! Великий наставник жестом велел Ринару успокоиться. Впечатляет! отметил Ладарий. Полагаю, это не единственный фокус из вашего запаса. Да, есть еще парочка, но я здесь не затем чтобы устраивать бесплатное цирковое представление. Нужно поговорить о деле. Великий наставник подался вперед и проникновенно заглянул в глаза гостю. «О чем же?» «Мною движет исключительно любопытство, Ваше Святейшество, и лишь немного ярость. Полагаю, теперь-то я имею право поиграть в дознавателя». Ладарий на миг призадумался, а затем махнул рукой и отхлебнул вина. «Бог с вами, Демос! Считайте это моим прощальным подарком!» «И правда!» — усмехнулся канцлер, пыхнув трубкой. «Выходит, вы с самого начала знали о беременности Изары?» О подозрениях Ее Величества мне доложил Ее Духовник. Однако на тот момент то были лишь догадки. Срок не позволял определить положение с точностью, и все же мы не могли рисковать. «И поэтому вы переправили императрицу в Ульфисскую обитель?» «Именно». Владарий снова приложился к бокалу. Там добраться до Ее Величества было бы весьма проблематично. Кроме того, монахини Ульфиса славятся познаниями о женском здоровье. К тому моменту, как императрица добралась до обители, Ее положение стало более очевидным. Хотя надлежащий осмотр все же имел место. Тогда и подтвердилось, что Изара Таргасийская в действительности носила ребенка императора. «И вы сразу же отправили ее обратно в Миссален. Где же еще ей было укрыться, как не в Эклузуме? Она панически боится вас, лорд Демос, и ненавидит». Демос развел руки в стороны и пожал плечами. «Ей не угодишь! Да будет вам известно, я никогда не помышлял избавиться от нее. Изара показала себя довольно вредной и склочной дамой, но едва ли могла мне навредить. И все же ей это удалось. Кто бы мог подумать?» Тем не менее... «Императрица попросила убежище именно в Эклузуме, и я не смог ей отказать», — ответил Ладарий. «Интересно, почему не на родине? В Таргосе достать ее было бы еще сложнее. Или королева Агала тоже не рада компании своей младшей сестрицы?» «У меня есть основания полагать, что не только завещанное Гелинаем милосердие было тому причиной», — предположил Демос. Великий наставник широко улыбнулся. «Глаза меня не обманывают? Или ты действительно рад нашей беседе? Считаешь это изощренной пыткой? Думаешь, что каждое сказанное тобой слово — Причиняет мне мучение. Наслаждаешься победой. О, я не доставлю тебе такого удовольствия. Разумеется, ответил Ладарий, она предложила мне сделку Я обеспечу им с ребенком безопасность и возведу на трон, а в качестве награды стану одним из регентов. Что еще на шаг приближает эклузум к непосредственному управлению государством? «Звучит правдоподобно, но как вы собирались действовать, если бы родилась девочка?» «Я предусмотрел и это. Почему же, по-вашему, мы с вами сблизились?» «Выходит, я служил для вас страховкой?» «Удивлены? Вы действительно были мне симпатичны, Демос!» С легкой грустью произнес церковник. До тех пор, пока не начали играть по своим правилам. Признаться, я с самого начала не рассматривал молодого Волтхарда в качестве претендента на трон. «Дальнейшие события показали, что я не ошибся». Деватон с недоверием уставился на великого наставника. «Грегора Волтхарда спровоцировали. Кто-то подстроил покушение на леди Ириталь таким образом, что он обвинил меня. Мне нужно было отвлечь ваше с Волтхардом внимание от короны до тех пор, пока Изара не родит». «Если бы на свет появилась принцесса...» «Что ж, на некоторое время я бы даровал вам власть. Или же вашему брату Линдру. Им гораздо проще управлять». «Значит, все это было лишь ради того, чтобы отвлечь нас от императрицы». «Но вряд ли вы могли представить...» к чему приведет ваш отвлекающий маневр, — сухо рассуждал Демос. «Все не так плохо», — парировал Ладарий. «В конечном итоге Гланд больше навредил себе, чем нам». «Отчасти вы правы. Зима станет для моего кузена сущим испытанием. Но мне не дает покоя еще один момент». В обвинительном письме Грегор рассказывал, что для убийства леди Ириталь наняли инийцев из рех Герифас. Именно это и послужило поводом обрушить на меня знаменитый гнев Волтхардов. Однако рех Герифас не работают с чужаками и признают только энийскую кровь. Ладарий расхохотался. «Нет, я совершенно точно буду скучать по вашей дотошности!» Отсмеявшись, воскликнул он. «Как выяснилось, требования этой гильдии несколько снизились, ибо убийцы согласились поработать и на полукровку» церковник указал на неподвижного Ринара. «Ваш брат любезно согласился помочь». Демос едва не подавился горьким дымом. «Будь я проклят!» Так он был в золодаре с самого начала. Улыбался, интересовался делами семьи, даже делился какими-то крупицами информации». «Ренар никогда не скрывал своей приверженности церкви, но ни разу не дал повода усомниться в лояльности к семье». «Ну и болван же ты, Демос, раз проглядел и это!» Великий наставник сочувственно улыбнулся, заметив перемену в лице канцлера. «Скажите, Демос, ну...» Почему вы так настойчиво лезли в мои дела? Зачем пытались выследить Изару, если вам не раз намекали на то, что она не желала появляться при дворе? Зачем ввязались в авантюру старшего Алантайна с теми секретными документами? Зачем сожгли истинное завещание Маргией наконец? О! «Так вы знаете и об этом, я знаю все», — отрезал церковник. «Видит Бог, я долго терпел ваши выходки, но вы уже не остановитесь, и потому я вынужден принять меры. Вас арестуют и подвергнут суду. После этого вы должны быть казнены». Ренар впервые выразил подобие эмоции, бросив Умоляющий взгляд на Ладария. Впрочем, ваш брат уговорил меня не приводить столь суровый приговор в исполнении. Если вы добровольно признаете вину, вас просто лишат всего имущества и титулов, после чего изгонят из страны, вам и вашим потомкам до шестого колена запретят появляться на территории Креосморского союза под страхом смерти. Канцлер с наслаждением втянул в легкий последний горьковатый дым. Трубка угасла. «Интересный расклад! Благодарите своего брата!» Демос, наконец, обратил внимание на рыцаря-капитана. «И как мне это понимать?» — спросил он. «Я пытаюсь тебя спасти», — отозвался Ринар. «Интересно. Сначала ты меня подставляешь, обратившись к Рех Герифас, затем молчишь, не предупреждаешь об опасности. Странное у тебя представление о спасении». «Ты колдун, Демос. У нас есть свидетельство очевидца». Ренар показал на пухлую папку, лежавшую на краю стола. «Тебе нет места не то, что в Малом Совете, но...» и во всей империи. Значит, дело только в этом? И в этом тоже. Но в первую очередь ты мешал исполнению Божьей воли». Демос нервно рассмеялся. «Ну, если Богу было угодно наслаждаться воцарившимся хаосом после смерти Марги Что ж, признаю, я виновен в попытке не дать стране развалиться». Он отложил потухшую трубку на стол и всем корпусом повернулся к брату. «Когда ты переметнулся?» Ринар удивленно моргнул. «Я всегда служил Богу. Сейчас ты служишь не Богу, а Ему!» Канцлер указал пальцем на ладаре. «Обычному человеку, не лишенному слабостей и грехов!» «И ты здорово ошибся с выбором стороны!» «Я привык к тому, что Линдер всю жизнь доставлял проблемы нашему дому и не удивился, когда узнал о его предательстве. Но от тебя...» Демос замолчал, стараясь не выдать дрожи в голосе. «От тебя я подобного не ожидал!» Ты очень разочаровал нас, Ренар. И если, Линдра, я даже со временем смогу бы простить, но тебя нет, не после этого. Слишком больно и опасно. Из всей семьи я любил тебя сильнее всех. Ладарий громко хлопнул в ладоши, возвращая внимание к своей персоне. «Очень трогательно. Но у вас еще будет время попрощаться. А сейчас, брат Ренар, пожалуйста, огласите приказ об аресте». Рыцарь-капитан достал из поясной сумки узкий свиток и принялся медленно разворачивать документ. Демос мрачно улыбнулся. «Сюрприз!» Брат удивленно вскрикнул, когда свиток вспыхнул в его руках и в считанное мгновение превратился в залу. Красная сургучная печать оплавилась и шлепнулась на роскошный мозаичный пол бесформенным куском. Ренар зарычал, резким движением выхватил меч и двинулся на Демоса. «Право слово! Неужели вы думаете, что это...» «Последний клочок бумаги во всем Эклузуме», — весело спросил великий наставник с любопытством, глядя на канцлера. «Я могу написать еще множество таких приказов, но не напишешь». Когда Ренар оказался всего в паре шагов от Деватона, канцлер вскинул руку. «Не шагу дальше!» — предупредил он. Не шагу или клянусь, ты пожалеешь!» Воинствующего монаха обдала волна жара. Воздух дрожал, искажая очертания предметов. «Что ты делаешь?» — взвыл брат. «Пытаюсь тебя спасти. Взываю к твоему благоразумию, не приближайся!» «К чему этот фарс, Демос?» Улыбка наконец-то сползла с лица Ладария. «Вы лишь усугубляете свое и без того незавидное положение». Вот и настало мое время посмеяться. О, я бы непременно повеселился, не будь это Ринар. «Разве?» Канцлер повернулся к великому наставнику. Ладарий кисло усмехнулся и потянулся к бокалу, явно утомленный представлением. «Я был о вас лучшего мнения, Демос. Надеялся на понимание и благоразумие, свойственное вам в государственных делах. Но вы нисколько не облегчаете ситуацию». Вздохнул он и обратился к Ринару. «Взять его!» «Да вы просто не оставляете мне выбора!» «Не смей!» — снова предостерег канцлер. «Я должен!» Рыцарь-капитан с трудом сделал шаг и тихо заскулил от боли, но так и не опустил меча. «Прости!» «Что я делаю?» «Проклятье! но ну почему это ты, Ринар? Почему ты?» «И ты меня прости!» Демос глубоко вздохнул, закрыл глаза и, слегка качнувшись в кресле, выбросил руку вверх, выталкивая сокрытую внутри силу наружу. «И ведь я даже не могу убить по-человечески! Ренар заслуживает смерти в поединке, но не от пламени, сопротивляться которому не способен». Он заслуживает долгой и тихой жизни, полной покоя и праведности. Проклятие! Почему церкви отдали именно его? Самого доброго, самого умного, самого праведного! Не верилось, что такой человек мог родиться в нашем змеином клубке. Почему я тогда не помешал отцу? «Почему допустил все это?» Он сделал все возможное, чтобы брат умер как можно быстрее. Хватило нескольких ударов сердца, за которые Ринар даже не успел закричать. Горло Демос выжег в первую очередь, затем пустил раскаленную волну по легким и внутренности, заставляя кровь свернуться. Ренар повалился навзничь, выронил меч, и тот с оглушительным стуком упал рядом с владельцем. Канцлер перевел взгляд на опешившего Ладария и втянул ноздрями воздух. Церковник успел вскочить и явно собирался заорать во всю глотку. Но вот и началось. «Если позовете на помощь, Кабинет вспыхнет, как праздничный костер. Шмыгнув носом, оповестил горелый лорд. Голос его звучал тихо. «Это понятно?» Великий наставник, все еще не находя сил оторвать взгляд от тела рыцаря-капитана, неуверенно кивнул. Демос осклабился. «Отлично. Только что я...» Хладнокровно убил собственного брата. «Как вы думаете, что я могу сделать с вами? И как же я хочу это сделать?» «Думаю, у вас есть пара идей». «Всего пара?» — фыркнул Деватон. «Не же вы обо мне мнения». «Вас убьют». «Возможно» но вы умрете гораздо быстрее и в таких муках, что после этого арзиматова пекла покажется отдыхом. «Успокойтесь, ваше святейшество, я просто хочу поговорить». Подчинившись безмолвному приказу Демоса, Ладарий опустился на стул. «Чего именно вы хотите?» Канцлер, Как ни в чем не бывало, поерзал в кресле и потянулся за графином с вином. «Рассказать, почему вам придется отказаться от некоторых амбициозных планов?» Он налил себе полный бокал и залпом осушил его до половины. «От каких именно?» — тихо вопрошал церковник, глядя на труп. «Ни ареста, ни суда не будет» даже после того, что я устроил на ваших глазах. И сейчас я объясню, почему». Ладарий пригладил растрепавшиеся волосы и раздраженно стряхнул пепел с белоснежной мантией. Ошметки бумаги, танцуя, кружились в воздухе и медленно оседали на залитый солнцем пол. «Весь внимание!» — процедил великий наставник. «Конечно, ведь я сделал все, чтобы его привлечь. После того, как ты сделал все, чтобы загнать меня в угол и вынудить действовать столь грязно...» Демос отпил еще вина и одобрительно кивнул. «Видите ли, у меня создается впечатление, что вы не совсем трезво оцениваете положение, в котором оказалась империя. «Так просветите меня». «С удовольствием!» Канцлер снова потянулся за трубкой. Беседа грозила затянуться. «Начнем с того, что я действительно не хотел становиться императором. Мой удел — иное служение государству и буду гораздо полезнее в качестве главы канцелярии, а не болванчика на троне». Он внезапно пронзил Ладария ледяным взглядом. «Вы были прекрасно об этом осведомлены и все же предали мое доверие. Узнай я, что Изара носит ребенка раньше, для ее безопасности было бы сделано все возможное. Не забывайте, я Деватон, и для меня это имя не пустой звук». Малый Совет продолжал бы править империи, предоставляя нам возможность сосредоточиться на решении более насущных вопросов, чем подковерная грызня. Вы же перехитрили самого себя. Как итог, испорчены отношения с Латандалем и Хелли Гландом. И если с Эйсвалем еще удастся восстановить союз, то с Волдхардом нет». Демос задумчиво улыбнулся, созерцая восхитительный городской пейзаж, окрашенный золотым маревом. «К слову, вы в курсе, что некий вождь Магнус огнебородой, объединивший северные кланы, предложил Грегору мир? Вы осознаете, что если они договорятся...» «Рунды полностью переключаться на Асвиндийский фронт, который мы можем и не удержать!» «До сих пор не могу понять, о чем вы думали, когда пытались столкнуть нас с Грегором лбами!» Ладари молчал. «Неужели тебе наконец-то нечего возразить?» «Кроме того...» «Гацона тоже в моих руках», — продолжал Демос. «Я женат на дочери Энриги и заключил ряд крепких союзов. Мою смерть король воспримет как личное оскорбление, а гацонские и бельтерианские купцы по кирпичикам разберут весь ваш эклузум если почуют, что вы смеете угрожать их торговым интересам. Банкиры, к ним с удовольствием присоединятся. Не забывайте, благодаря чьим щедрым пожертвованиям существует ваша церковь. На данный момент лишь я выступаю гарантом соблюдения всех соглашений и договоренностей с Гацоной. Великий наставник невесело улыбнулся. «Это я понял, когда вы впервые открыто пошли против моей воли, женившись на леди Витории. Ваш план был очевиден». «Но ведь сработал». «Вероятно, именно тогда вы исписали меня со счетов», — предположил канцлер. Ладарий смерил его равнодушным взглядом. «Да». «Зря! Очень зря!» «Мне следовало избавиться от вас раньше». «Вероятно! Но уже поздно!» Демос подошел к карте материка, занимавшей добрую половину стены. Художник превзошел самого себя. Полотно пестрело разноцветными полудрагоценными камнями, отмечавшими населенные пункты — фортификационные сооружения, монастыри и храмы, острые пики гор, пунктиры границ, изящные изгибы рек, то была не просто карта, а настоящее произведение искусства. Давайте посмотрим на восток материка. Что мы имеем? Асвендис, погряз в вечной борьбе с рундами и вряд ли обратит внимание на происходящее в Миссссении. Рекиноар трясется перед иницами, а канедану плевать на происходящее. Кроме того, наши лесные союзники, язычники и ревностно охраняют свои традиции от посягательств в церкви, хотя и формально поддерживают Криосморский договор. Бельтера и вовсе не простит вам расправы надо мной, «Ибо мой род правил герцогством на протяжении веков и правил разумно. Как видите, картина получается безрадостная. Вы можете обвинить меня в чем угодно, но только идиот станет избавляться от такого полезного человека, как я». Впрочем, даже если Эклузуму и вашим марионеткам из Малого Совета удастся каким-то чудом справиться со всеми обозначенными проблемами, империю это не спасет. «Почему же?» «Ну, наконец-то ты проявил живой интерес!» Канцлер медленно прошелся вдоль стены, любуясь каждым камушком обозначенных на ней городов и портов, зевнул, и поочередно хрустнул каждым пальцем, намеренно растягивая ожидание. Ладарий едва сдерживал нетерпение, его состояние выдавало дрожь в руках. «Ничего, помучайся, слишком малая плата за то, что ты натворил». Наконец Демос сжалился и провел Мунштуком трубки ровную линию от Сифареса до Миссалена. «Понимаете ли, мой добрый дядюшка, магистр Эсмий Флавиес, души во мне не чает!» Мунштук несколько раз постучал по зеленому камню столицы Южан. «Он был несказанно рад узнать, что в моей крови течет колдовская сила, презренная в империи и столь почитаемая в Энии. Моя смерть не просто опечалит его, увы, она может вернуть ему старые и очень неприятные воспоминания. Вы же помните, на каких условиях был заключен мир с Энией 40 лет назад? «Уверен, если дядя Эсмий узнает, что меня казнили, да еще и за колдовство, решительные действия со стороны магистрата не заставят себя ждать». «Вы действительно думаете, что после всех ваших беспорядочных политических ходов империя сможет вести еще одну войну?» «И с каким противником?» К Ладарию, наконец, вернулось самообладание. Войны на юге быть не должно, твердо заявил он, ни при каких обстоятельствах. Ее и не будет до тех пор, пока я жив, здоров и доволен ситуацией. Я взял на себя смелость перестраховаться и детально описал Эсмию положение, в котором оказался. Почтенная леди Ильтиния подтвердит правдивость моих слов перед всем магистратом. Она уже на пути в Сефарес. Неважно, казните ли вы меня публично или же сделаете это тайно. Исход один. Великий наставник поджал губы, борясь с эмоциями. — Мне бы хотелось этого избежать, — нехотя проворчал он. — Еще бы, потому что магистрат, дай ему волю, «Сотрет твой эклузум в пыль». «Здравая мысль!» — просиял Демос. «Горячо поддерживаю ваше стремление и всеми силами готов помочь. Ведь я такой полезный друг. Но вы зачем-то продолжаете меня обижать. Сейчас я в последний раз предлагаю союз, а не вражду. Подумайте как следует». Великий наставник предпочел не медлить с ответом. Хорошо! кивнул он. Каковы ваши требования? Твоя морщинистая задница, посаженная на длинный острый кол. Мечты, мечты. Вы снимаете с меня все обвинения, а также. Запихивайте любые доказательства и свидетелей так глубоко себе в задницу, чтобы ни одна ищейка не учуила запаха. Я же взамен обязуюсь держать свои таланты в тайне. Демос щелкнул пальцами, и свечи на столе церковника ярко вспыхнули. Ладарий испуганно отшатнулся. Я не стану препятствовать коронации младенца и не буду подвергать сомнению его происхождение. Однако я непременно должен занять место одного из регентов. Также я желаю сохранить за собой пост канцлера и, соответственно, место в Малом Совете. Словом, ситуация не изменится, за исключением того, что у нас наконец-то появится император. Я буду продолжать делать свою работу, а вы свою. И я рассчитываю, что отныне мы будем действовать сообща». «Согласен», — прошептал Ладарий. «Так тому и быть». Демос постучал по серой области карты, простиравшейся на севере от Асвендиса до Хейлегланда. «Рунды, ваше святейшество!» «Рунды еще заявят о себе, и нам лучше подготовить им достойный прием». «Я понял вас». «Изумительно!» Прохладно улыбнулся Демос и забрал оставленную у кресла трость. Затекшие от долгого сидения конечности так и не удалось как следует размять. «А теперь начнем!» «Что начнем?» «Еще один фокус, конечно же. Если вы не хотите, чтобы ваш роскошный стол пострадал, советую бросить вон ту пухлую папку на пол». Владарь застыл, явно с трудом соображая, о чем говорил Демос. Наконец он спохватился и швырнул документы с показаниями свидетелей на цветастую мозаику. В следующий момент она вспыхнула и зачадила так, что церковнику пришлось распахнуть окно. Все свои действия он сопровождал тихой молитвой. «К слову, где свидетель?» — осведомился канцлер. «В коллегии дознавателей». «Я хочу убедиться, что он не станет болтать. Доставьте подарок в мое имение. Судьбу остальных я веряю вам». «Они будут молчать», — вежливо заверил церковник. Демос развернулся на каблуках и с удивительным для больного человека проворством подскочил к ладарию, прижав того к стене. «Конечно, они будут молчать», — прошипел он. «Ты лицемерный, властолюбивый кусок дерьма! Ты...» «Изуродовал разум моего любимого брата и вынудил меня убить его!» «Лишь порядочность и преданность империи побуждают меня отказаться от немедленной расправы над тобой!» «Теперь ты...» «Моя ручная сучка, и ты будешь делать все, что я скажу, не тявкая!» «Если, конечно, не предпочтешь свариться заживо и даровать Эни нового магистра!» Подавив ярость, Демос улыбнулся. «До встречи на заседании Малого Совета, ваше святейшество!» И да поможет вам ваш чертов Бог. На лице брата Ласия отразилось неподдельное изумление, когда Демос в одиночестве покинул гранатовый кабинет. А, -а старший дознаватель! Учтиво поприветствовал его канцлер. Весьма рад, весьма рад. Но вы же, Его Святейшество, изволил передумать. Монах нахмурился и бросил тревожный взгляд на дверь. «Да жив он. Успокойся». «Хорошо, что я вас встретил», — улыбнулся Демос. «Вы сможете передать великому наставнику одну маленькую просьбу?» «Конечно». Доверие в голосе брата Ласия было не больше, чем у трактирщика к бродячему министрелю. «Вы мне нравитесь, брат Ласий!» «Поэтому я хочу видеть вас в качестве официального представителя его святейшества при дворе». «Будем разгребать последствия того, что наворотил ваш наставник». Бесцветные брови монаха ползли все выше. «Я передам ваше пожелание», — кивнул Ласий. «Но не беспокойтесь, сложностей не возникнет». «Приступайте завтра же!» Демос медленно спустился по крутой лестнице и направился к выходу из зала с реликвиями. Старший дознаватель коллегии поспешил за ним, чтобы проводить, но Демос лишь покачал головой. «Я знаю дорогу. Помню в деталях еще с первого визита». «Зачем же вы всегда просили меня быть провожатым?» А зачем, по-вашему, я делаю вас делегатом при дворе? Меня впечатлила ваша любовь к правильным книгам. И внимание к мелочам, которые Ладарий от меня утаил. Не строй из себя невинность, ты и сам прекрасно все понимаешь. Монах молча поклонился и отступил, на прощание блеснув идеальной лысиной. «До встречи, Ваша Светлость!» Демос столкнул дверь и с облегчением набрал полные легкие воздуха, смакуя момент. Начавшая болеть голова прояснилась сразу после того, как он покинул провонявший гарью кабинет Ладария и хранилище с церковными реликвиями, где воздух застоялся еще, казалось, со времен правления Талонии Великого. В последние несколько месяцев мы с Ладарием только и занимались тем, что поочередно имели друг друга. Интригами, тайными сговорами, угрозами расправы, взаимными унижениями. Столько крови пролито, столько сил потрачено впустую, а в конечном итоге все вернулось на круги своя. Впрочем, меня немного утешает эта первая маленькая победа. Но стоила ли она той цены, которую пришлось за нее заплатить?» Он подошел к перилам длинного узкого балкона и задержал взгляд на раскинувшемся под его ногами мисс Олени. «Интересно, когда именно я стал считать этот чертов город своим? Но гореть мне вечно, если я позволю кому-нибудь попытаться его уничтожить». Глава 10, глава 4. Элисдор. Альдар отворил дверь кабинета, примыкавшего к покоям Грегора. Самая теплая часть господского дома. Деревянные панели на стенах, жаркий камин, плотные ставни на окнах. Хотя король часто открывал окна на и предпочитал спать в холоде. Таково было одно из испытаний для умерщвления плоти, что он выбрал. Сестра Иданея сидела спиной к вошедшим, закутавшись в дорожный плащ и вытянув ноги в грязных сапогах к огню. Лето почти закончилось, и так и не привыкшая к северным холодам женщина наверняка озябла. — Матушка! — поприветствовал Грегор. «Или я больше не вправе вас так называть?» Монахиня поднялась, разгладила складки многослойного одеяния и подошла к сыну. «Вправе. Я приехала с миром и за миром. Ты обрил голову. Зачем?» Грегор, казалось, даже немного смутился. «Не хочу пугать людей сединой. Они и так боятся меня после того, как в меня ударила молния. Считают это странным знаком. И когда люди видят мои белые, как у вограницы волосы, смущаются еще сильнее». Сестра Айданея робко дотронулась до зубца стального венца, что служил Грегору короной. «Бритый череп делает тебя...» «Еще жутче После всего, через что ты прошел и что сделал, люди всегда будут тебя бояться. Смирись с этим. Возможно, они любят тебя, но страшаться куда сильнее. Я и сама тебя страшусь, сын мой». «Тебе нечего бояться в стенах этого замка!» горячо ответил Волтхард. «Никто не посмеет тронуть мою мать, даже если она встала на сторону врага!» «Я много думал о нашей последней встрече и хочу попросить прощения за резкость. Я понимаю, что ты пыталась обо мне заботиться, даже если и действовала по поручению великого наставника. Все же... Мне хочется думать, что ты приехала сначала как мать, а не как слуга моего врага». Сестра Иданая кивнула. «Это так. И я не враг тебе, Грегор. Просто я принадлежу к другому времени и к другим традициям. И мне сложно принять твои идеи. Я тоже была не права в тот день, и... «Сейчас приехала просить за это прощение». Альдер деликатно кашлянул, напоминая, что все еще находился в кабинете. «Мне нужно проверить готовность пирога, Ваше Величество», быстро придумал повод эрцканцлер. Видел, что между Грегором и матерью наконец-то завязался нормальный разговор. Без обвинений, споров, попыток переубедить. Альдер знал, что, хотя друг не жаловался на отсутствие материнской любви, ему ее не хватало. Было бы здорово дать шанс им все решить хотя бы сейчас. Это должно было принести мир в души обоих. «Хорошо, ступай», — ответил король. «Если что-то понадобится, я за тобой пришлю». «Разумеется». Альдер поклонился и вышел. Он не собирался идти на кухню и решил остаться неподалеку на случай, если понадобится. И чтобы не путаться услуг под ногами, зашел в смежную с кабинетом герцогскую спальню. Как раз догорали угли в камине, следовало подбросить дров. Альдер закатал рукава и склонился над дровницей. Убедившись, что они с Грегором остались наедине, монахиня потянулась к поясной сумке и вытащила свернутое в трубочку послание с печатью Эклузума. «Я приехала не только за примирением. Со мной два дара. Первый этот». Король принял протянутое письмо, сломал сургуч и подошел к свечам на столе. Монахиня, еще плотнее запахнув плащ, подошла к двери, что вела на балкон. «Великий наставник просит встречи?» — удивился Грегор. «Не просто встречи. Он готов пойти на компромисс по ряду твоих идей. Он предлагает помилование тебе и обещает перестать преследовать твоего монаха Аристида. И все лишь потому, что не хочет войны и кровопролития». «А если я откажусь?» Монахиня устало вздохнула. «Глупо отказываться, сын мой! Помимо прочего, тебе разрешат остаться королем, пересмотрят условия пребывания Хейли Гланда в Криасморском союзе, снимут финансовую блокаду! Я с таким трудом уговорила Ладария на все это!» «Я не просил тебя. Мы справились бы и сами». «Послушай, Грегор Волдхард! Сестра Айдане распахнула двери на балкон, и в кабинет ворвался прохладный ночной воздух. «В тебе течет императорская кровь, моя кровь! Ты, честолюбив, и не Но таланиды всегда знали, когда стоять на своем, а когда идти на уступки. Сейчас ты получишь куда больше выгоды, если примешь приглашение Ладария. Как только ответишь согласием, он подпишет булу о снятии с тебя обвинений в Ереси. Ты будешь в безопасности, вот чего я хочу для своего сына. Последнего сына. Грегор отвернулся к камину, почесал бритый череп вместе, где кожа соприкасалась с короной, поворочил кочергой в углях, пытаясь оттянуть время, чтобы подобрать слова. «Ты говоришь верно, матушка!» Наконец отозвался он. Сгорбившись, он глядел в пламя, вспоминая день, когда все его мечты о счастье погибли вместе с Эриталь. «Но я не могу принять эти условия. Мою жену, а ведь она и часа не пробыла моей женой, убили деватоны, я знаю!» «На нее уже покушались, и Ладарий знал об этом, но ничего не сделал, даже когда я умолял помочь». Грегор провел пальцем по шероховатому краю каминной полки, зажмурился, попытался отвлечься от тяжелых воспоминаний, но понял, что не сможет. «Я хочу, чтобы мне выдали того», Кто замыслил это убийство? Того, кто струсил, расправиться с нами лично и прикрылся гильдией чужеземных убийц. Я не успокоюсь, не остановлюсь, пока не получу признания и не отомщу тому, кто это сделал? Мне нужна голова Демаса Деватона. Монахиня склонила голову на бок, рассматривая профиль сына. «Этого не будет», — сказала она. «Я не смогу дать тебе голову племянника, которого к тому же объявили наследником трона, но я могу дать мир твоей стране. Что для тебя важнее, король Грегор?» «Неужели месть стоит страданий целой страны?» «Я не... я не смогу». «Так значит, мне ответить Ладарию, что ты отказываешься?» Голос матери сорвался. «Что дальше? Только война?» «Он обманул меня и всех нас!» Глухо ответил Грегор, глядя на всполухи огня. Теперь он всегда видел в огне отголоски той трагедии. Великий наставник должен заплатить. Демос Деватон должен заплатить. Эклузум должен пасть. А тысячи невинных погибнуть. Голос матери был похож на шелест, словно с каждым сказанным словом она исчезала. Грегор продолжал глядеть в огонь, не заметив, как Иданея запустила руку в складке своего одеяния. Свободной рукой она сняла монашеский головной убор, обнажив ежик полуседых волос. «Я дам возможность всякому перейти на мою сторону. Я покажу им, почему прав», убеждал он, не зная толком, кого хотел заставить в это поверить. Себя или матушку? Я постараюсь сделать так, чтобы жертв было как можно меньше. Ты придешь на их земли, отнимешь их собственность и пропитание. Твои люди будут насаждать то, что чуждо, и карать за неповиновение. Это война, Грегор. Ты же сражался в спорных землях. Ты знаешь, что итог любой войны — лишь пепел и боль. Знаю, но буду делать это не для себя. Ради Ириталь, ради тех, кого обвинили в ереси, ради потомков. Сестра Иданея прижалась щекой к широкой спине сына, обвела его шею, Прерывисто вздохнула и зажмурилась. «Я тоже делаю это ради потомков», — прошептала она. «Что?» Грегор ощутил боль. Словно сначала бок проткнули ледяной сосулькой, а затем засунули туда раскаленный пруд и провернули. «О, Боже!» Грегор глянул вниз, на источник боли, и увидел рану. Нехорошую рану. «Матушка, ты...» Монахиня шарахнулась в сторону от сына, осознав, что натворила. Лицо ее заливали слезы, окровавленная рука дрожала. Мать выронила кинжал. «Это оружие твоего деда. Он подарил мне его на свадьбу». Я долго берегла его, все собиралась подарить, но... Прости, сын!» Она спешно бросила послание Ладария в огонь и попятилась к балкону, не сводя глаз с удивленного и перекошенного от боли лица Грегора. «Прости, я не могу. Ты не понимаешь, что собираешься натворить. Не представляешь. Я... «Не могу позволить тебе этого!» «Я не могу позволить тебе стать чудовищем!» «Стой!» Грегор рухнул на колени, зажимая раненый бок. Кровь сочилась между пальцев. «Стой!» Сестра Эдонея уперлась спиной в балконные перила. «Я не смогу видеть, как человек, которому я дала жизнь, разрушит мир, что я люблю!» «Но не смогу и жить с тем, что сделала! Прости, сын!» Грегор рывком поднялся, взвыл от боли и попробовал добежать до балкона. Сестра Иданея забралась на перила, одарила его последним, полным муки взглядом, и не сказала ни слова. «Нет!» Грегор выкинул руку вперед, надеясь успеть схватить женщину, но поймал лишь воздух. Многослойные одежды взметнулись бледным облаком во тьме, и ком тряпья рухнул вниз. Раздался звук, похожий на смесь шлепка и глухого стука. Внизу была каменная мостовая. Грегор в ужасе подполз к перилам, подтянулся и с усилием перевалился, чтобы разглядеть творившееся внизу. Отсюда... Мать было почти не видно, но несомненно она была мертва. Он сполз на балкон. Силы оставили его, пальцы соскользнули с раны. Грегор привалился бритой головой к холодному мрамору балюстрады. Я уже стал чудовищем, проговорил он. И провалился во тьму.